Раунд третий. Если взять официальную карту дна Мирового океана и посмотреть, скажем, на Срединно-Атлантический хребет, можно увидеть, что он напоминает скелет рыбы. Позвоночник — это сам длинный хребет, а от него в стороны расходятся тонкие косточки поперечных трещин с постепенным утончением к концам косточек. Эти трещины зияют, то есть являются достаточно широкими. Они и должны быть зияющими, если планета раздувается, и, Ведь тогда увеличивается общая длина атлантического хребта. Хребет естественно поперечно трескается во многих местах, и потом эти трещинки растут вместе с планетой, и ширина их увеличивается. А если планета не расширяется из-за превеливой тектоника плит, то трещины зиять не должны. Они должны быть плотными сдвигами. Потому что общая длина тех мест на планете, откуда выделяется жидкая порода, гораздо меньше общей длины океанических впадин. куда потом в затвердевшем виде океаническая плита якобы плотно вдвигается с большим трением и ужасным сопротивлением. Это понятно. Раз место входа меньше, чем место выхода, а пропихнуть нужно то же количество, значит, вход осуществляется с большим сопротивлением, которое должно просто закрыть, зажать все трещины в движущейся породе. Но ведь ничего подобного не происходит. Трещины не просто зияют, а выпиют. Далее Если земля не раздувается из-за превеливой тектоника плит, значит, поперечные трещины срединно-атлантического хребта должны быть именно такими, как их рисуют на официальных, прошедших тектоническую цензуру, картах океанского дна, с самым широким местом у вершины горной гряды и утончением по склону, как рыбье рёбра. Плюс к тому должны существовать только парные рёбра, простите, трещины. То есть трещины, сбегающие вниз от оси срединно-атлантического рифта по обоим его склонам. Односторонних трещин быть не может, в принципе. Запомнили. Но если планета увеличивается в размерах, и теория тектоники плит врёт, тогда трещины должны иметь диаметрально противоположный характер. В этом случае могут быть односторонние трещины, тянущиеся только по одному склону. Плюс к тому трещины должны быть не утончающиеся к краям, а утолщающиеся. То есть не тем тоньше, чем дальше по склону, а а тем толще, не как пика, а как веер. Объяснение простое. Треснуло когда-то давным-давно, и по мере расширения планеты трещина всё растёт и растёт. И чем дальше она оказывается от рифта, то есть чем она старее, тем больше изъяний в ней накоплено. Учитывая скорость роста планеты, можно рассчитать, что за 10 миллионов лет трещина удлинится, убежит от оси хребта на 100 километров. И при этом её ширина на конце разрастётся до 2 км. А через 50 млн лет трещина удлинится до 500 км, а её ширина на конце вырастет до 10 км. Запомнили. Небольшое напоминание для слушателей. Срединно-атлантический хребет отличается от континентальных горных цепей тем, что он параллельно двойной. И рифтовая долина это провал Ущелье между двумя параллельно тянущимися гребнями Срединно-атлантического хребта. То есть, собственно говоря, рифтовая долина и есть та самая трещина, изтекающая лавой, по которой когда-то лопнула земная кора и от которой теперь идёт нарастание молодой коры океанического дна. Чтобы вы лучше представляли себе картину, можно привести пару цифр. Ширина горной цепи Срединно-атлантического хребта от конца восточного склона до конца западного достигает примерно 1000 км. Арифтовая долина всего 40 км. Самая настоящая трещина, иначе такое образование и назвать-то трудно. Все эти еретические измышления о трещинах наш давний знакомец Ларин привёл на докладе в геологическом институте Академии наук. Его вежливо послушали и покривили в ухмылке рты. Дико как-то выглядели эти трещины. Опять этот чудаковатый Ларин со своими чудаковатыми теориями, которые напрочь отвергают всю геологию. и проповедует какой-то мракобесие. Ну его. Но надо же было такому случиться, что в зале в тот момент сидел Глеб Борисович Удинцев, известный исследователь геоморфологии океана, который через несколько дней должен был уйти со своей исследовательской группой в Атлантику. Он выслушал доклад Ларины с интересом, без экстазаций и возмущения. Ведь Удинцев был географом, и геологические ереси его не возмутить, не разволновать сердечно не могли. Геологи спорят и ругаются. Пускай спорят, а его географическое дело посмотреть, кто окажется прав. И тут я вновь не могу удержаться, чтобы не сказать пару слов об Будинцеве. Этот замечательный человек вполне мог не родиться на свет в далёком 1923 году, потому что его родители дважды были арестованы большевиками ещё во время гражданской. Дважды приговаривались к расстрелу и лишь чудом избежали его. Отец будущего члена-корреспондента Академии наук Лауреата госпремии СССР и доктора географических наук Глеба Удинцева был Поповичем. А мать географа происходила из рода уральских золотоискателей. Поэтому неудивительно, что молодые супруги оказались среди отступающих с армией Колчака. Волна эвакуации донесла их до Иркутска, после чего Борис и Катя решили всё-таки возвращаться в Москву. На этом долгом пути они и были несколько раз арестованы как белгородские прихвостни. На лбу у них про то, что они прихвостни, конечно, написано не было, но интеллигентные рожи выдавали подонков с головой. Чудо дважды спасшей их от расстрела, привело молодых супругов в Москву, где в 1923 году у них и родился сын Глеб, будущий светила отечественной географической науки. Светило жило и росло в очень стрёмной атмосфере. В доме родителей часто собиралась интеллигенция, а это никогда до добра не доводит. И действительно, в их гостиной постоянно звучали стихи Волошина, Пушкина и Лермонтова, звенели романсы и не стихали разговоры о судьбах России. Короче, люди явно нарывались на пулю. И опять почти нарвались. Отца арестовали в марте 1931 года. Считай, жутко повезло. Времена были ещё мягкие, вегетарианские. До 37 года ещё целая эпоха. Поэтому отделался интеллигент жалкими 5 годами ссылки в городе Тюмени. А сын его с ссылки, думаю, не сильно-то и огорчился. Парня с детства тянуло в незнакомые края. Лес он всегда любил, часто пропадал в лесном массиве Темирязевской академии, где валяясь под соснами, зачитывался приключениями Робензона Крузо, романами Джека Лондона, Жюли Верна, дневниками Меклуха Маклая, Амундсена, в общем, всей той литературой, которая формирует из человека будущего географа. Шум вековых сосен, писал позже Удинцев, завораживал моё воображение. В шорохах леса угадывались крадущиеся шаги неведомых зверей, и глаза искали следы их на лесных тропинках. Самой интересной целью жизни стали казацкие путешествия и открытия в морях и океанах. В 1936 году, отсидевший отец вернулся в Москву, где ему снова повезло. Волна арестов не накрыла семью и это позволило сыну в 40-м году поступить на геофаг МГУ. Судьба выкладывала свои петли так, чтобы в итоге сделать из Удинцева географа и через много-много лет привести его в ту же аудиторию, где мы с ним впервые встретились, на докладе Ларина. Впрочем, до этого еще далеко, а пока студент второго курса Глеб Удинцев пишет заявление в военкомат и уходит добровольцем на войну. Парень был головастый, студент, а из таких родина предпочитал делать офицеров. И поэтому направило его в лётное училище, откуда Удинцев попал на фронт в бомбардировочную авиацию. Один из налётов на Германию запомнился ему на всю жизнь, потому что вполне мог стать последним, так во всяком случае полагал сам Удинцев, не знавший, что судьба уже приметила его ещё до рождения и целенаправленно ведёт в ту самую аудиторию. Удинцев был человеком литературно одарённым, как и Хойл, как и Шкловский. И по ГИ писал в своих военных очерках о том налёте. Мы прошли над Данцигским заливом благополучно. И вот уже впереди показался Хель, грозная крепость с мощной зенитной артиллерией. Облачка зенитных разрывов стали перед нами плотным заграждением, и надо было пробиваться через этот небесный чистокол. Юра вёл машину уверенно, просаия самолёт из стороны в сторону. Вот батареи Хеля уже у меня на прицеле, но тут ударило волной зенитного разрыва. Забарабанили по плоскости осколки и швырнуло машину в крутой крен. Цель сорвалась с расчётного угла, и было ясно, в неё не попадут наши бомбы. Юра кричит мне: "Бросай, чего ждёшь?" А я в ответ: "Бросать в море не буду, повторей заход на цель". Дурак, ты что, не видишь, как зенитки нас взяли? Сейчас собьют. Бросать в море не буду, повторей заход. Чертыхнулся Юра, разворачивает машину под градом осколков. ложиться на боевой курс. А шалеф от боевого азарта держу цель снова на перекрестии прицела. Вот и щелчок прицельного угла сброса. Жму кнопку сброса и с восторгом кричу: "Сброс". Короче, повеселился. Этот восторженный сброс обошёлся дорого. Погибли стрелок и радист, самолёт лишился одного двигателя и вообще представлял собой решето. А на Удинцеве ни царапинки. Позже за эту бомбардировку ему дали орден Отечественной войны первой степени. В 1945 году война отпустила Удинцева из своих железных рук в науку, так же как когда-то она отпустила Вегенера. Нет, вру. Не сразу отпустила. Несмотря на ордена, восстановиться после войны на геофаке Удинцеву сразу не удалось. Армии не хотелось разжимать свои клешни. Только через год, благодаря хлопотам и протекции самого Папанина и одного профессора с геофака, увидевшего в парне божью искру, маршал авиации Главанов дал согласие на увольнение боевого офицера. Всю жизнь Удинцев занимался изучением морского дна. Этому были посвящены его дипломная работа, кандидатская и докторская диссертации. И так же, как Шкловский успел к самому расцвету астрономии, так Удинцев Во время подоспел эпохи великих географических открытий на океанском дне, который до середины 20 века оставался почти сплошным белым пятном на карте мира. Карта дна Тихого океана впервые была составлена только в 1963 году. Именно Удинцевым и его командой были впервые промерены глубины многих океанских желобов, в том числе знаменитой Марианской впадины. И одним из множества замечательных открытий Удинцева было то, ради которого я и начал этот рассказ. Прошло три месяца после скандального доклада Ларина, на котором он потешил все научное и геологическое сообщество бредовыми рассуждениями о том, какие, по его мнению, трещины должны быть на Срединно-Атлантическом рифте. Совсем не такие, как надо. Чудачок. И вот в том же самом зале, на ту же самую кафедру, поднялся Удинцев. И перед той же самой аудиторией рассказал, какие удивительные и неожиданные открытия он и его команда сделали, изучая дно Атлантики. Вы может быть не поверите, товарищи, но там есть односторонние трещины, и ширина трещин увеличивается с удалением от рифта, а не уменьшается. Аудитория была поражена столь сенсационными открытиями. Чем же вы, Глеб Борисович, объясните этот феномен? Тут настал черёд удивляться Удинсову. Географ пожал плечами. "О чего вы меня спрашиваете? Вот сидит Ларин, который 3 месяца назад дал такой прогноз. У него и спрашивайте". В аудитории воцарилось тягостное, недоброжелательное молчание. "На ремни порезать гада", читалось в этой гробовой тишине, что отчасти наверняка адресовалось и Удинцеву, который вот так вот в походе предал тектонику плит, даже не удосужившись придумать хоть какое-то объяснение. Ну, да он географ. Ладно, чего с него взять. А вот Ларин с Волочь-порезрядны. После минуты тяжкого молчания в кавычках, главный знаток океанов, академик Пущеровский Юрий Михайлович, покраснел как бурак и не в силах вынести поругания Светыни, встал, сверкнул на Ларина глазами и молча вышел из аудитории. После чего полгода Ларину руки не подавал. Очень принципиальный человек. Про этого учёного я, пожалуй, ничего не буду вам рассказывать. Не знаю. Наверняка сторонники тектоники плит уже поставили заплатку. Нашли какое-нибудь объяснение, почему трещины на Атлантическом океане оказались совершенно не такими, какими должны были быть по их теории. Но согласитесь, одно дело сделать рискованные предсказания и попасть точно в цвет, а другое получить результат, прямо противоречащий твоей теории, и задним числом выдумать ему какое-то объяснение. Теории относительности Эйнштейна, помните, для признания хватило одного неожиданного и триумфально сбывшегося предсказания. Теории металлогидридной Земли Ларина не хватило для признания десятка блистательно сбывшихся прогнозов. Наверное, потому что геологи есть геологи, и им трудно понять астрономические выкладки про ионизацию элементов в небуле и физику металлогидридных соединений. А на слово они не верят, ученые как-никак, неудобно. Но насколько всё-таки ловко Ларин через океанские толщи провидел то, что через 3 месяца найдёт на дне экспедиция Удинцева, как в воду глядел. Кстати, о воде. Чуть позже тот же Ларин ляпнул, что в рифтовой зоне срединоатлантического хребта, а точнее говоря, в районе Чёрных курильщиков, так называются подводные гейзеры, извергающие перегретую воду под большим давлением, должны в изобилии плавать селециды. Если, конечно, верна его теория. Надо ли говорить, что тектоника плит это активно отрицала. Предсказание было сделано давно, лет 10 тому назад. И вот в 2002 году два сотрудника из Петербургского института океанологии, некие Погребицкий и Трухалёв, публикуют статью со скучным названием: "Проблема формирования срединно-атлантического хребта в связи с составом и возрастом пород его метаморфического комплекса". И в этой статье пишут буквально следующее: Конкретным подтверждением справедливости построения Ларина можно считать и находки частиц разнообразных металлокремниевых силицидов в пробах воды из придонного слоя, отобранных в рифтовой долине в районе гидротермального поля, 26 градусов северной широты. Беспристрастный судья давно бы присудил металлогидридной теории победу техническим нокаутом и развел дерущихся. Но теория расширения планеты, я вижу, даже не собирается останавливаться. а все норовит еще несколько раз пнуть почти бездыханное тело тектоники плит. Какая жестокость! Остановите это! Остановите! Ортодоксальная геология категорически отрицала, что в траппах может присутствовать самородный алюминий. И когда Ларин в очередной раз сделал очередное безумное предсказание на этот счет, его в очередной раз подняли на смех. Потому что самородного алюминия в траппах не бывает. Просто потому, что его там теоретически не может быть, Если справедливо ортодоксальная теория. А всем в науке известно, что она справедлива, поскольку официально коронована на царство. Сидящий на троне не может ошибаться. По сему, именем святого великомученика Вегенера, проклинаем Ларина. Но Ларин, как и Дарвин, отличается одним удивительным свойством. Он всегда оказывается прав. В свои очередные сенсационные для геологов и рискованные предсказания Он сделал в 70-х годах. Тогда самородный алюминий в траппах открыт ещё не был. Кстати, его открыватели, Олейников, Округин, Лискова, изрядно натерпелись в своё время. Им не хотели верить, их жестоко чеморили, не хотели публиковать. Дело дошло даже до того, что авторы открытия возили с собой кувалду и куски базальта, чтобы всякие сомневающиеся само кросколоть кусок и лично убедиться. Никакого мошенничества нет. А есть напротив малюсенькие кусочки чистого алюминия внутри цельной породы. Но откуда? Его же там быть не может, а он тварь такая и есть. До да чего же обидно. Но самое обидное началось, когда металлогидридная теория стала получать подтверждение оттуда, откуда никогда не получали подтверждения науки о внутреннем строении Земли с Марса. Согласно металлогидридной теории, которая, как вы помните, основывается на факте магнитной сепарации элементов, протосолнечной туманности, на Марсе должно быть много серы. Людям, которые ничего о магнитной сепарации не знают, это совершенно не очевидно. И потому ларинские предсказания о сере на Марсе тоже можно отнести к рискованным предсказаниям, которые сбылись. В самом начале 21 века по миру пронеслась сенсация. На Марсе обнаружено аномально высокое содержание серы. Давайте теперь с устатку присядем на труп тектоники плит и по-крестьянски хитро щурис, как всегда, иронично произнесем «Вишь ты, лишняя сера». А ведь кто бы мог подумать?